Мы все еще верили в чудо. Алексей Светоносов вернулся с пробежки, вошел в квартиру и без сил упал на матрас, лежавший прямо на полу. Мысли о случившемся с Букреевым не отпускало, придавило, и ни о чем другом думать было невозможно. Он закрыл глаза и вдруг полетел. Оказался в космическом корабле и видел в иллюминатор, как стремительно удаляется голубая планета. Рядом с ним оказался Букреев. Сколько километров горных троп прошли они вместе с Толяном. Как-то раз, вернувшись с очередного европейского тура соревнований по триатлону, Светоносов отправился вместе с другом на пик Амангильды. В ноябре снегу в горах было по колено. Из гостиницы на горно-спортивной базе Чимбулак вышли в полдень, поднялись по дороге до Мынжилков, повернули на Альпинград, а дальше путь проходит по склонам, усеянным и утыканным острыми камнями. Светоносов шел в кроссовках и молча терпел, подворачивая голеностопы и загребая башмаками снег, хотя было так холодно, что замерз его немецкий фотоаппарат. В гостиницу вернулись уже в темноте, кроссовки можно было выбрасывать. А Толя сокрушался, что в суматохе забыл предложить Лёше ботинки, которые захватил для него, но в холостую сносил их в рюкзаке, на гору и обратно. Неизвестно кого ему было больше жаль, себя, напрасно таскавшего лишний груз за плечами, или Алексея, но он пошутил, что зимнее восхождение на пик Камангильды в кроссовках достойно книги рекордов Гиннесса. Светоносов сохранил яркую трепичную сумочку с изображением мандалы, в каких из Индии Непала и Тибета привозят чай. Хранит он и серебряный браслет, подаренный Толей. В детстве, прыгая на батуте, Алексей слишком перегнулся назад, сломал позвоночник в поясничном отделе, но узнал об этом много позже. Так и жил, без операции, и коррекции, закачивая мышцы спины и выступая на соревнованиях, теперь уже на ветеранских. Сглатывая боль, в 90-х он разгружал вагоны, за что получал 800 тенге. На эти деньги можно было купить что-то очень незначительное. Спортсмены ходили по спонсорам с протянутой рукой, рассчитывая на то, что их поставят на довольствие во время подготовки к крупным международным стартам и оплатят авиаперелет. До 1994 года Алексей Светоносов выступал на турнирах по триатлону, но травма, в конце концов, оставила ему право только на плавание, то есть на нагрузки в горизонтальном положении. Он самозабвенно тренировался и удостоился высшей спортивной награды, став чемпионом мира по плаванию в открытой воде среди ветеранов. Раньше они с Букреевым находились в равных финансовых условиях, почти на нуле, напрочь, без жировых запасов. Между спортсменами завязалась дружба. В середине девяностых, перед приездом Толиной мамы к сыну, устроили в бараке и на прилегающем участке грандиозный субботник. Как-то раз Алексей привез с собой сына, и мальчик удивился, что в комнате у дяди Толи стоит палатка. Прямо отдельная спальня, хотя и гости, и хозяин расположились на ночь на панцирных кроватях. Алексею казалось, что палатка посреди жилого помещения была для Толи неким символом защиты от внешней среды. А может, он ее просто поставил сушить, да забыл сложить. Кто знает. Их сближала и гитара. Они брали инструмент, вместе ходили в армейскую баню и на турбазу. Когда Анатолий перебирался из сельского дома в городскую квартиру, он звонил и говорил. «Леха, я прилетел, давай бегом ко мне». Буки надо было разделить с кем-то радость очередной победы или облегчить груз разочарований. А Алексей... В нетерпении ждал автобус, чтобы проехать от своего жилища до дома Толи четыре остановки. Немногих букреев пускал в свою жизнь и в свое пространство. Их отношения стали братскими. Со слов Алексея, он смотрел на друга, как пятница на Робинзона, хотя и был старше. И когда Лёша слышал что-то типа «мед — это не борщ, и не стоит хлебать его столовой ложкой», он старался пропускать такие замечания мимо ушей. А когда собирался в трекинг, попросил у Толи пуховый спальник, и в ответ получил стоимость аренды. Был обескуражен. Он запихал в рюкзак свой старый тяжелый спальник и 12 дней похода терпел боль. Их отношения оборвались, когда Букреев лежал в больнице после аварии 1996 года. Навестить его приехал Владимир Юн, инструктор по горным лыжам, бард и сотоварищ, с которым когда-то жили-дружили на турбазе Алматау. В то время Володя хорошо зарабатывал, посему уважил травмированного Буку щедрой передачей полным набором отборных узбекских сухофруктов с дорогого зеленого базара. Изюм двух сортов, сладкая янтарная курага, крупные грецкие орехи, скорлупки которых легко крошатся в ладони. Алексей же бедствовал и на последние деньги ровно на сто тенге купил то ли сто коробочек физалиса. По тенгушке за штуку. Он сам с детства любил это оранжевое чудо, но сдержался и не вскрыл ни одной коробочки. Нес пострадавшему другу сто копилок с витаминами но вместо «спасибо» вдруг услышал отповедь за столь небогатые угощения в сравнении с передачей Володи Юна. Помнит, как Толя посетовал на то, что мы с Димой Соболевым тоже принесли ему всего лишь яблоки. А тут еще Леха нарисовался со своей клюквой. Казбек Валиев вспоминал, как когда-то давно Ильинский сообщил, что один из парней армейцев попал на больничную койку. Капитан команды купил фруктов и пошел в госпиталь проведать больного, а это оказался Толя но с тех пор его рейтинг взметнулся до небес, и теперь он мог требовать к себе особого внимания. Светоносов не сдержался, дома тарахтел почти пустой холодильник, в карманах гулял ветер. Он все высказал Букрееву, и тот смотрел на него с изумлением, широко раскрыв свои голубые глаза. Алексей не мог сопоставить такую мелочность с масштабом личности друга и понял, каким разным может быть человек. Конечно, Нет хорошей и слишком сытой жизни, но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Ничто человеческое его товарищу, который к тому времени уже шел на шаг впереди всех по количеству восьмитысячников, и по рекордам было не чуждо. Контракт был разорван, и больше они не виделись. Я шучу, что Алексей Светоносов достался мне в наследство от Буки. Мое заграничное ПМЖ не состоялось. Я вернулась на родину и зарабатывала тем, что пела в двух ресторанах под гитару так как в открывшейся тогда российско-казахстанской газете, где и платили только 50 долларов в месяц. Однажды в зале ресторана, который находился возле центрального стадиона и через дорогу от дома Букреева, появился Толя, а с ним незнакомый мужик. Оба всклокоченные, нечесанные, в тренировочных штанах, словно забежали после разминки поздороваться. Подошли. Толя сказал мне «Привет». Едва я допела куплет, он взял у меня из рук гитару и передал своему товарищу. Я уступила стул и микрофон. Мужчина молча сел на мое место и сыграл классическую композицию. Бука сказал «пока», и они удалились. Чего хотели, зачем приходили. Потом я работала на радио. Офис располагался в казарме, где многие годы находился базовый лагерь Ильинского, то есть его кабинет, напичканный архивами и документами, и горный клуб. Сюда постоянно приходят альпинисты, как действующие, так и бездействующие. Так вот, в то время я даже побаивалась, что однажды Бука приведет кого-нибудь из своих знакомых ко мне в эфирную студию и попросит уступить стулу микрофона. Просто так, ради пробы пера. Зная его невозмутимость и непосредственность, можно было предположить и такой вариант. Рассвещать в эфире могу я, значит, могут и другие, верно? Правда, бегать по горам, как Бука, могли немногие. Мы с Алексеем Светоносовым общаемся с тех самых пор. Он обиделся за меня, когда Толя с пренебрежением отозвался о принесенных в больницу яблоках. А вот теперь Букреев явился ему из другого измерения. Они летели в космическом корабле, и Алексей с ужасом в голосе произнес. «Толян, я чувствую, что двигатели корабля откажут, и мы не сможем вернуться на Землю. Улетим в космос с концами, и о нас все забудут». Анатолий смотрел в иллюминатор на холодные звезды. «Леха, «За нами обязательно пошлют команду спасателей, нас не забудут». Тут он резко повернулся к Алексею и жестко спросил. «Только зачем ты всем говоришь, что я умер?» Мне Галка сказала. «А разве это не так?» Алексей вздрогнул и открыл глаза. Сел, осмотрелся, пододвинул к себе телефон, набрал мой номер. «Привет. Я тут прилег после тренировки, но точно знаю, что не спал. Тебе же знакомо пограничное состояние между явью и сном, будто находишься в двух мирах одновременно». «Я видел Толю. Он спросил, отчетливо так, зачем я распространяю слухи о его гибели? Я слышал его голос. Может, парни еще живы?» «Боюсь, что это невозможно», — ответила я. «Прошло уже несколько дней. Спас отряд, вылетел в Непал, и нам остается только ждать известий». Но сон сбылся. Спасатели сделали все, что могли, однако вернуть на землю потерявший управление корабль им было не под силу. Но Букреева и сегодня помнят во всем мире. Многие тогда не верили, что парни погибли. Похорон не было, некого хоронить. Как говорила великая актриса Фаина Раневская, оптимизм — это просто недостаток информации. Спасательная экспедиция отправилась на поиски пропавших без вести, но шанс найти их один на миллион. Убедиться в этом было необходимо из уважения к товарищам, к близким погибших, к женщинам, их любившим, к тем, кто все еще надеялся, верил и ждал и надо было сделать все возможное, чтобы не мучила собственная совесть. Как вспоминал Ренат Хайбулин, известие о трагедии докатилось до Алма-Аты на третий день после схода лавины. Полтора дня было потрачено на оформление виз, и в ночь на 30 декабря группа выехала на машине в Ташкент, откуда транзитом через Дели собирались лететь в Катманду. До Ташкентского аэропорта добрались за полчаса до вылета самолета, при помощи узбекских альпинистов прошли таможню. В Дели Пришлось ждать следующий рейс, поэтому остаток новогодней ночи провели в гостинице. Ренат Хайбулин долго молчал и вдруг заметил с усмешкой. «Букреев добегался, и теперь мы будем искать две иголки в большом стогу сена». Ильинский назначил руководителем группы именно меня, а потом все будут говорить, что Хайбулин не нашел Букреева. Мы же постоянно спорили, конфликтовали, всегда были по разные стороны баррикад. А теперь я буду рыть гималайские снега, чтобы отыскать его тело и Зойку, нам с Букой больше не спеть». Рейсом авиакомпании «Непал Эйрлайн» прибыли в Катманду и направились в гостиницу «Гаури Шанкар», где их уже ждала Линда Уайли. Ренат вспоминал, вылетая из Алма-Аты, мы абсолютно не представляли, где будем искать ребят, так как после сильных снегопадов они изменили первоначальный план восхождения. Мы надеялись получить информацию от Линды, но она смогла сообщить лишь приблизительный маршрут восхождения» о котором знала со слов Симоны Мора, чудом оставшегося в живых после падения с высоты 800 метров. К тому моменту его уже переправили в Италию на лечение. Связавшись с ним по телефону, мы получили дополнительную информацию для поиска Анатолия Букреева и Дмитрия Соболева. 2 января, согласно разработанному плану, Хайбулин вместе с полковником Непальской военной авиации вылетел на четырехместном вертолете в направлении Аннапурны. Через два часа мы оказались в центре скально-ледового цирка массива Аннапурны. Гигантский хребет окружает ледник, и нашей задачей было найти палатку, в которой альпинисты провели ночь перед трагедией. После почти получасового окружения над цирком я начал было терять надежду, но тут пилот заметил точку, приблизившись к которой мы поняли, что это палатка. Высадив меня в базовом лагере на высоте 400, вертолет отправился назад в Катманду. Следующим утром прибыл вертолет Ми-8 МТВ, пилотируемый нашим другом Сергеем Даниловым с остальными спасателями на борту. Под шум лопастей я стал объяснять, где находится палатка, установленная на стене примерно на высоте 5900. Мы не были акклиматизированы и отлично понимали, что у нас нет никаких шансов добраться до места аварии пешком, поэтому надеялись только на мастерство пилота. Сделав несколько кругов над местом схода лавины, Сергей стал подыскивать участок, где бы можно было нас высадить. Учитывая сложность рельефа, возможность повторного схода лавины, а также высоту посадки, Сергей завис над склоном. Спрыгнув с двухметровой высоты, я помахал остальным, призывая следовать за мной. А вертолет ушел вниз, в долину. Спасатели надеялись на чудо. Анатолий и Дмитрий сумели выбраться из лавины, дошли до палатки и ждали помощи. Как сообщил Симон и Мора Линди Уайли, если парни выжили, то на несколько дней им хватит запасов газа и продуктов. Наверное, он просто не мог обрушить на голову женщины всю горькую правду. Увы, стенки пустой палатки нещадно трепал ветер. Там обнаружили только вещи, оставленные альпинистами. Но до последней минуты парни надеялись увидеть своих товарищей. В такие моменты забываются разногласия, споры и ссоры. Только бы были живы. Пусть ранены, покалечены, но живы. А там понесем на себе, потащим, спасем любой ценой. Но все было кончено. Лавина площадью больше сотни квадратных метров, горстки людей не по силам. Она сорвалась на гребне, пролетела метров 800, ее язык растянулся метров на 200, и даже большой отряд спасателей, вооруженных специальными лавинными зондами, ушел бы отсюда ни с чем. Распределившись, приступили к поискам каких-либо вещей, которые помогли бы уточнить местонахождение пропавших, Мониторили снег ледорубами. Так прошло несколько часов. Глядя на уходящие за гребни гор солнце, Ренат понял, что пришло время принять решение. Продолжать поиски, то есть ночевать на 6000-й высоте без акклиматизации, не зная маршрута спуска, рискованно. Тем более, что не было никакого спасотряда, который мог бы подстраховать нашу четверку. Загрузили в рюкзаки часть личных вещей Анатолия и Дмитрия, разбились на двойки и отправились в сторону базового лагеря. «Лавиноопасные склоны вокруг создавали определенный риск для группы. Нашу двойку уже накрыла лавина, к тому же мы очень устали. Уже в глубокой темноте мы вышли на безопасный ледник», — писал Хайбулин. Спустившись вниз, стали готовиться к ночлегу. Кто-то зажег в палатке газовую горелку, набрал полную кастрюльку снега и поставил ее на огонь. Все сняли пуховки и примостились вокруг. Тягостное молчание нарушил Ренат. Мы с Букой не сходились во взглядах по многим вопросам. У нас были общие интересы, и это горы. Но мы спортсмены и всегда находились в состоянии какого-то соперничества. Хотя с какой стати? Он был очень сильным физически, а я скалолаз, технарь. Но при этом между нами всегда присутствовал соревновательный дух. Мы состязались друг с другом. Да и во взглядах на жизнь у нас не складывалось общего мнения, поэтому конфликт сохранялся. Но при этом мы общались, говорили, Делали много общих дел. «Конечно, двум лидерам, пусть даже один лучший на подъеме, а второй на скалах, трудно жить мирно в одной команде», заметил один из спасателей. «Было видно, что иногда вы с Букой просто ненавидели друг друга, как два медведя в одной берлоге». «Зато теперь Букреев точно меня сделал», — вставил Ренат. «Понимаете, он поставил передо мной невыполнимую задачу. Бука бесил, когда бегал на маршрутах, а уже потом, на отборах перед конченджангой бегать пришлось всем. Но как бы мы с ним не спорили, я никогда не желал ему такого конца. А теперь я должен буду смотреть в глаза Линде, Тамаре Соболевой, Ильинскому и генералу Новикову, как будто в чем-то виноват». Спустя много лет заслуженный мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса по альпинизму, двукратный обладатель титула «Снежный барс», заслуженный тренер РК по альпинизму и тренер по спортивному скалолазанию Ренат Хайбулин сказал мне в одном из интервью. Общение с Букреевым — это опыт дискуссий с человеком, с которым было трудно договариваться. Постоянно находясь в состоянии каких-то споров, мы оба учились уравновешивать ситуацию. И у нас это получалось. Каждый раз, когда Андрей Целищев приезжал в Алма-Ату, мы в компании с нашим доктором Валентином Макаровым грузились в мою старенькую «Волгу», направлялись к ли в горный садовод и устраивали ночь песен с финальной «Зойкой». Мы подпевали хором, а потом до утра — дискутировали под соусом альпинистских воспоминаний. Эта традиция зародилась после восхождения на Тхау-Лагири по западной стене. Мы же прекрасно понимали, насколько рискованно наше увлечение экстремальными восхождениями, но меньше всего ожидаешь трагических случаев для себя и друзей. Тогда в Катманду Линда Уайли показала Ренату завещание, составленное на английском языке за полгода до того, как Анатолий попал в лавину. С ее слов, Букреев указал, что 25% гонорара от продажи его книги он готов передать через Хайбулина, спортивному клубу армии на развитие альпинизма. Для Рената это была шокирующая новость, потому что, несмотря на сложные отношения, Анатолий оставил его в близких товарищах. В тот период был создан фонд Букреева, которым управляла Линда Уайли. Она организовала в Колорадо День памяти, посвященный Анатолию, и Ренат полетел в Америку. Это был непоминальный день а встреча друзей, где демонстрировали слайды, и где звучала Зойка в исполнении Толи, записанная на пленку. «Там я встретил Симона, который уже оправился от полученных травм», рассказывал Ренат. «Мы решили повторить выезд на место аварии следующей весной, после таяния снегов. Мы все еще надеялись найти Анатолия и Дмитрия. И еще долгое время кто-то верил, что парни спаслись и могут находиться в каких-то селениях или монастырях. Весной 1998 года Ренат Хайбулин, Симона Мора и Линда Уайли снова встретились в Катманду. Вертолет забросил их к месту схода лавины, но более свежие лавины не оставили никаких следов от палатки, служившей им в январе ориентиром. Мы начали спуск, и тут лавина срывает Симоны, а затем и меня, вспоминает Ренат. Через десяток метров мне удалось задержаться, Симона повис на моей веревке. Сильная боль в колене. Нога застряла в плотном снегу. Нет, и на этот раз обошлось. Мы с удвоенной осторожностью спускаемся до ледника. Видно, Анатолию и Диме суждено навеки остаться в этих снегах. Известно, что в 1956 году английский полковник Джимми Робертс впервые подошел к слонам горы Мачапучары. Две ее вершины напоминают рыбий хвост, взметнувшийся в небо. Эта гора входит в массив Анапурны расположенный в южном отроге главного Гималайского хребта, в междуречии Кали-Гандеки и Марсингди. Джимми Робертс увидел здесь знак табу, который запрещал слугам проходить дальше. Он назвал место за запретной линией святилищем Аннапурны. Гора, которую почитают как жилище бога Шивы, священна для буддистов. Дмитрий Соболев считал себя буддистом и фатально верил в неизбежность предначертанного. Соболев и Букреев обрели покой в святилище Аннапурны под снежным обвалом, их тела не найдены, но однажды ледник может обнажить останки. В 1997 году я ходил на трекинг в базовый лагерь Эвереста, вспоминает альпинист Баглан Джунус. Там я встретился с Анатолием и Симоной Мора, которые только что вернулись с Лходзе, а до этого Бука сходил на Эверест с индонезийцами. Он пригласил меня в свою палатку, и я прожил с ним два дня». Тогда Толя впервые сказал, что осенью планирует экспедицию на Аннапурну и попросил денег на участие видеооператора. На мой вопрос, с кем он хотел бы поехать в экспедицию, Бука ответил — с Шофой Гатаулиным. Я согласился. А Анатолий рассказал, что в 1996 году они таскали пострадавшего японца, и только Шофа пошел вместе с ним на помощь. И на Монаслу, когда спустились после восхождения в штурмовой лагерь, от основной группы отстали Дима Греков и Миша Михайлов. Они тоже отправились на помощь вместе. А позже, осенью, Толя позвонил мне и сообщил, что Шофа заболел и поехать в Гималайя не сможет. Он спросил, согласен ли я, чтобы за эти деньги в экспедицию отправился Дима Соболев. Я Шофе сказал позже, что он родился в рубашке, потому что на Аннапурне должен был быть он. Линда Уайли установила под горой мемориальную табличку, на которой выгравировано высказывание Анатолия Букреева. Горы — не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции. Они — храмы, где я исповедую мою религию. Горы подарили ей любимого человека. Горы отняли у нее любимого человека. Круг замкнулся. В 1997 году группа «Машина времени» впервые исполнила потрясающую песню. Из уст Андрея Макаревича прозвучало. «Один мой друг, он стоил двух, он ждать не привык. Был каждый день последним из дней». Он пробовал на прочность этот мир каждый миг. Мир оказался прочней. Ну что же, спи спокойно, позабытый кумир. Ты брал свои вершины не раз. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Я бы сказала, что это про Буку. Он расправил свои крылья, достиг космической высоты и шагнул за край проявленной Вселенной.